Не пытайтесь объяснить этот феномен, дружище. Вам, не специалисту, это будет сделать ну, невозможно. Я могу только сказать вам, что события, которые начали происходить в нашей стране с середины восьмидесятых, направлялись конкретными личностями, проникшими в тайну человеческого подсознания, создавшими специальную систему его управления. Люди-то по своей природе... Существа сугестивные, то есть поддающиеся влиянию. Системы влияния существовали еще во времена халдейских жрецов. И вот главной задачей сугестера в прошлые времена всегда было собрать людей в толпу, где свою индивидуальность теряли все. Ну, естественно, что для того, чтобы толпы собирались на площадях, необходимы были соответствующие экономические условия. А сейчас... Сейчас вовсе нет необходимости собирать людей на площадях. Достаточно собрать их перед телевизорами. И это делается каждый день, без особого труда. И можно манипулировать не только сознанием напрямую, но и через подсознание. И что же это за система? Об этих фокусах много писали и судачили, но я, честно говоря, в них никогда не верил. Я не верю, что на меня можно подействовать с помощью СМИ. Не исключено, не исключено, мой друг. Часть общества действительно обладает надежной психологической защитой. Это примерно 10% населения. Но, к сожалению, не эти 10% играют роль инструмента, с помощью которого делается история. Ну, я покажу вам вкратце... Механизм, который использовался специалистами, ну назовем их так, специалистами, для установления в 1991 году режима, который держался до прихода к власти нынешнего президента. Но, Николай, брось, только не вдавайся глубоко в ТПЗМ, а то беседа затянется до утра. Расскажи ему только то, что нужно знать гоновцу. А что такое тпзм Видели. Так наши соратники практики, к которым относятся и уважаемый Константин Павлович, называют психологические методы работы с населением. Расшифровывается это ТПЗМ как теория и практика засирания мозгов. Ну, это безграмотность. Они по безграмотности и по простоте душевной полагают, что подсознание располагается в мозгу. Своеобразный языческий культ мозга, сгенерированный в детстве теорией диалектического материализма. Итак, каждая личность индивидуальна. Каждый индивидуум имеет свою структуру подсознания, которая является уникальным творением природы. Но... У каждого индивидуума подсознание состоит из одних и тех же инстинктов. И на 80% модель подсознания личности зависит от уровня и психических векторов основного инстинкта. Какой инстинкт, голубая, моя, определяет подсознание, а следовательно, личность? Производными какого инстинкта является подавляющее большинство психических параметров личности? Ну-ка, ну-ка! Секс? Либидо? Голуба душа моя, это была роковая ошибка Фрейда. Не попади он в эту ловушку. Многое в медицине могло бы быть сейчас иначе. Основной инстинкт это инстинкт самосохранения. Графически его можно было бы изобразить как дерево с отходящими от ствола ветками, на каждой из которых множество листочков. Так вот, Высота, толщина и количество веток с листочками этого дерева и определяют на 80% психологический тип личности и ее автоматические действия в разных ситуациях. В обществе около 10% психопатов, ну, то есть людей, чья психика максимально реагирует на внешние раздражители, а, следовательно, максимально подверженных воздействию. Еще 10% — это... Нормальные люди с пониженной сугестивностью. На них воздействовать трудно. А вот остальные 80% — это психически нормальные люди с нормальной сугестивностью, которых довольно легко погрузить в транс, именуемый социопатией. Погрузившись в этот транс, социопаты действуют в соответствии с установкой, а точнее с информацией, которая была им записана в подсознание во время их нахождения в трансе. Транс – это специфическое состояние психики, которое характеризуется уровнем ее возбуждения. Если вы достигаете того, что возбуждение психики выше или ниже индивидуальной нормы личности, то вы погружаете ее в транс. Вы это делаете с общающимися с вами людьми ежедневно, и сами того не замечаете. Так же, как и вас, сами того не замечая, погружают в транс люди, которые общаются с вами. Одни больше, другие меньше. Транс имеет тысячи разновидностей. Он создан природой для защиты организма. Транс – это защитная реакция организма на внешние раздражители, Именно транс предохраняет вас от глобального воздействия психотравм на физиологию. Ну, не будь его длительность жизни людей достигала бы максимум 30-40 лет. Но транс – это и ваша беззащитность от сугестеров, особенно тех, кто знает, как его использовать. Погружение людей в транс – есть первая стадия реализации планируемого исторического события. Скажем, президентских выборов, погрузив часть населения в транс, кукловоды, ну, мы так называем операторов общественного сознания, приступают ко второй стадии, навиваются социопатам иллюзии в целях необходимого искажения восприятия окружающей нас социальной реальности. В основном это путем воздействия на инстинкт самосохранения, а приемов... Приемов великое множество, да и средств также. Это и СМИ, и специальные подразделения, распускающие необходимые слухи, и сугестры, то есть личности, оказывающие на зрителей воздействие. Ну, скажем, как строится ИПА в период президентских выборов? Ну, хотя бы с помощью СМИ. А что такое ИПА? Опять что-то типа засирание мозгов? Нет, Вадика. ИПА – это информационно-психологическая атака, простите. А атака может проводиться в следующей последовательности.